Глава 22. Задушевный разговор с моим другом. Теперешний разговор наш происходил в фаетоне на дороге в Кунцево. Дмитрий отсоветовал мне ехать утром с визитом к своей матери, а заехал за мной после обеда, чтобы увести на весь вечер и даже ночевать на дачу, где жило его семейство. Только когда мы выехали из города и грязные пестрые улицы, и несносный оглушительный шум мостовой заменились просторным видом полей и мягким похряскиванием колес по пыльной дороге, и весенний пахучий воздух и простор охватил меня со всех сторон, только тогда я немного опомнился от разнообразных новых впечатлений и сознания свободы, которые в эти два дня совершенно меня запутали. Дмитрий был общителен и кроток, не поправлял головой галстука, не подмигивал нервически и не зажмуривался. Я был доволен теми благородными чувствами, которые ему высказал, полагая, что за них он совершенно простил мне мою постыдную историю с Колпиковым, не презирает меня за нее, и мы дружно разговорились о многом таком задушевном, которое не во всяких условиях говорится друг другу. Дмитрий рассказывал мне про свое семейство, которого я еще не знал, про мать, тетку, сестру и ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли «рыженькой». Про мать он говорил с некоторой холодной и торжественной похвалой, как будто с целью предупредить всякое возражение по этому предмету. Про тетку он отзывался с восторгом, но и с некоторой снисходительностью. Про сестру он говорил очень мало и как будто бы стыдясь мне говорить о ней – Но про Рыженькую, которую по-настоящему звали Любовью Сергеевной, и которая была пожилая девушка, жившая по каким-то семейным отношениям в доме Нехлюдовых, он говорил мне с одушевлением. «Да, она удивительная девушка», — говорил он, стыдливо краснее, но тем с большей смелостью глядя мне в глаза. «Она уже не молодая девушка, даже скорее старая, и совсем не хороша собой», «Но ведь что за глупость? Бессмыслица любить красоту! Я этого не могу понять. Так это глупо!» Он говорил это, как будто только что открыл самую новую, необыкновенную истину. «О такой души, сердце и правил, я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете». Не знаю, от кого перенял Дмитрий привычку говорить, что все хорошее редко в нынешнем свете, но он любил повторять это выражение, и оно как-то шло к нему. «Только я боюсь...» — продолжал он спокойно, совершенно уже уничтожив своим рассуждением людей, которые имели глупость любить красоту. «Я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро. Она скромна и даже скрытна, не любит показывать свои прекрасные, удивительные качества. Вот матушка, которую ты увидишь, прекрасная и умная женщина, она знает Любовь Сергеевну уже несколько лет и не может и не хочет понять ее. Я даже вчера... Я скажу тебе, от чего я был не в духе, когда ты у меня спрашивал. Третьего дня Любовь Сергеевна желала, чтобы я съездил с ней к Ивану Яковлевичу. Ты слышал, верно, про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно замечательный человек. Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама вырабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну и я ездил к ней, к Ивану Яковлевичу, и очень благодарен ей за то, что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого, видит в этом суеверие. И вчера у меня с матушкой в первый раз в жизни был спор и довольно горячий. Заключил он, сделав судорожное движение шеи, как будто в воспоминании о чувстве, которое он испытывал при этом споре. «Ну и как же ты думаешь?» «То есть как, когда ты воображаешь, что выйдет?» «Или вы с нею говорите о том, что будет и чем кончится ваша любовь или дружба?» — спросил я, желая отвлечь его от неприятного воспоминания. «Ты спрашиваешь, думаю ли я жениться на ней?» — спросил он меня снова краснее, но смело повернувшись, глядя мне в лицо. «Что ж в самом деле?» — подумал я, успокаивая себя, — «Это ничего. Мы большие, два друга. Едем в Фаэтоне и рассуждаем о нашей будущей жизни. Всякому даже приятно бы было теперь со стороны послушать и посмотреть на нас». «Отчего же нет?» — продолжал он после моего утвердительного ответа. «Ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека, быть счастливым и хорошим, сколько возможно». И с ней, ежели только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, я с ней буду и счастливее, и лучше, чем с первой красавицей в мире. В таких разговорах мы и не заметили, как подъезжали к Кунцеву. Не заметили и того, что небо заволокло, и собирался дождик. Солнце уже стояло невысоко, направо над старыми деревьями Кунцевского сада, и половина блестящего красного круга была закрыта серой, слабо просвечивающей тучей, из другой половины брызгами вырывались раздробленные огненные лучи и поразительно ярко освещали старые деревья сада, неподвижно блестевшие своими зелеными густыми макушками еще на ясном, освещенном месте лазури неба. Блеск и свет этого края неба был резко противоположен лиловой тяжелой туче, которая залегла перед нами над молодым березником, видневшимся на горизонте. Немного правее, Виднелись уже из-за кустов и дерев разноцветные крыши дачных домиков, из которых некоторые отражали на себе блестящие лучи солнца, некоторые принимали на себя унылый характер другой стороны неба. Налево внизу синел неподвижный пруд, окруженный бледно-зелеными ракитами, которые темно отражались на его матовой, как бы выпуклой поверхности. За прудом, по полугорью, Расстилалось паровое чернеющее поле, и прямая линия ярко-зеленой межи, пересекавшей его, уходила вдаль и упиралась в свинцовый грозовой горизонт. С обеих сторон мягкой дороги, по которой мерно покачивался Фаэтон, резко зеленела сочная уклочившаяся рожь, уж кое-где начинавшая выбивать в трубку. В воздухе было совершенно тихо и пахло свежестью. Зелень деревьев, листьев и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждый лист, каждая травка жили своей отдельной, полной и счастливой жизнью. Около дороги я заметил черноватую тропинку, которая велась между темно-зеленой уже больше, чем на четверть поднявшейся рожью, И эта тропинка почему-то мне чрезвычайно живо напомнила деревню, и вследствие воспоминаний о деревне, по какой-то странной связи мыслей, чрезвычайно живо напомнила мне Сонечку и то, что я влюблен в нее. Несмотря на всю дружбу мою к Дмитрию и на удовольствие, которое доставляло мне его откровенность, мне не хотелось более ничего знать о его чувствах и намерениях в отношении Любовь Сергеевны, а непременно хотелось сообщить про свою любовь к Сонечке, которая мне казалась любовью гораздо высшего разбора. Но я почему-то не решился сказать ему прямо свои предположения о том, как будет хорошо, когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне, как у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут называть меня папой, и как я обрадуюсь, когда он с своей женой, Любовью Сергеевной, приедет ко мне в дорожном платье, а сказал вместо этого, указывая на заходящее солнце, «Дмитрий, посмотри, какая прелесть!» Дмитрий ничего не сказал мне, видимо, недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал, обращая его внимание на природу, к которой он вообще был хладнокровен. Природа действовала на него совсем иначе, чем на меня». Она действовала на него не столько красотой, сколько занимательностью. Он любил ее более умом, чем чувством. «Я очень счастлив», — сказал я ему вслед за этим, не обращая внимания на то, что он, видимо, был занят своими мыслями и совершенно равнодушен к тому, что я мог сказать ему. «Я ведь тебе говорил, помнишь, про одну барышню, в которую я был влюблен, бывший ребенком? Я видел ее нынче», — продолжал я с увлечением, — И теперь я решительно влюблён в неё. И я рассказал ему, несмотря на продолжавшееся на лице его выражение равнодушия про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастье. И странно, что как только я рассказал подробно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я почувствовал, как чувство это стало уменьшаться». Дождик захватил нас, когда уже мы повернули в березовую аллею, ведущую к даче, но он не замочил нас. Я знал, что шел дождик только потому, что несколько капель упало мне на нос и на руку, и что что-то зашлепало по молодым клейким листьям берез, которые, неподвижно повесив свои кудрявые ветви, казалось с наслаждением, выражающимся тем сильным запахом, которым они наполняли аллею, принимали на себя эти чистые прозрачные капли. Мы вышли из коляски, чтобы поскорее до дома пробежать садом, но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой скорыми шагами шли в другую сторону. Дмитрий тут же представил меня своей матери, сестре, тетке и Любовь Сергеевне. На секунду они остановились, но дождик начинал накрапывать чаще и чаще. «Пойдемте на галерею». «Там ты его еще раз представишь», — сказала та, которую я принял за мать Дмитрия, и мы вместе с дамами взошли на лестницу».